Мюнхен. 24 августа 1942 года. «Мне следовало бы попросту отстранить вас от работы. За что? За то, что я помог этому лазарету, который по какому-то недоразумению именуется гарнизоном Дьепа, дать англичанам хорошего пинка? За нарушение приказа за очередную неуместную инициативу? Раз». за то, что вы окончательно убедили «Вермахт» в том, что с нами нельзя иметь дел. Два. Примечание автора. «Вермахт. Вооруженные силы нацистской Германии». Лигниц по своему обыкновению говорил тихо, без интонаций Его сухое блеклое лицо, исчерченное преждевременными морщинами, ничего не выражало. Что стояло за его словами, Штернберг не мог услышать, прочесть, ощутить. Любое обозначение «в равной степени» подходило к тому, не имеющему названия чувству, которым они оба владели в равной степени, и потому были закрыты друг для друга. Но глаза Лигница за слюдяным блеском тонких стекол были усталые и понимающие. И Штернберг знал, что начальник не собирается выгонять его со службы. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще. Если расставить вдоль побережья орудия хотя бы в половину мощности каноны Штернберг, подавшись вперед, указательным пальцем несколько раз ткнул в стол, размашисто очертив ломанный контур береговой линии. Об опасности второго фронта можно будет забыть. Неужели генералы этого не понимают? Они понимают лишь то, что солдаты под действием этих лучей напрочь теряют голову, становятся неуправляемыми. и что устройства типа «Штраль-каноны» будут поставляться не в «Вермахт», а в СС. Кто вам приказал стрелять по пляжу? Вы должны были использовать «Штраль-каноны» только в качестве зенитного орудия. Благодаря так называемому «нарушению приказа» танки не вошли в город, запальчиво заявил Штернберг. Разве этого мало? И с каких пор наши генералы беспокоятся о душевном здоровье вражеских солдат? Я думал, им наоборот понравится, что англичане сами лезут на мушку. Просто в будущем следует изменить тактику, чтобы не страдали наши солдаты. Вообще, нужно как можно скорее представить проект фюреру». «Ваш проект – чистейшая утопия», – вздохнул Лигнец. «Где вы наберете операторов? Людей не просто со сверхчувственными способностями, а со способностями вашего уровня». Штернберг снял громоздкие очки в стальной оправе, достал из кармана кителя мятый белый платок и принялся протирать круглые линзы, поглядывая на начальника из-под длинной челки. Он нарочно редко стригся, чтобы волосы падали на глаза. «Операторы, в конце концов можно организовать отбор, обучение. Это оружие будущего, штандартенфюрер!» Примечание автора. Штандартенфюрер. «Звание старшего офицерского состава всс соответствовало званию полковника». «И наплевать, что по этому поводу думают в вермахте». «Вот ты займитесь операторами», — снова вздохнул Лигнец. Его сухощавые нервные пальцы, перебиравшие бумаги, подрагивали больше обычного. «У него явно какие-то крупные неприятности», — подумал Штернберг. «Интересно, кто ему насолил?» Некоторые подчиненные едва ли не в лицо называли Лигница «слабаком», не справляющимся с обязанностями главы оккультного отдела Аненербе. Штернберг так не считал. Он симпатизировал Лигницу и был демонстративно нагол с его недоброжелателями. Штернберг надел очки, глянул на часы, потом на бумаги на столе начальника. Он узнал зигзагообразную подпись на одном из документов. «Опять этот любитель попугать мертвецов?» что ему нужно на сей раз, собирается перекопать все могилы Норд-Фридхофа. Примечание автора. норд Одно из крупнейших кладбищ в Мюнхене. Провести на стадионе массовый спиритический сеанс? Устроить в Доме искусства выставку мумий? Лигнец отложил бумаги. Как у вас продвигается проверка на благонадежность группы профессора Хельвига? Прекрасно. Неопределенно улыбнувшись, Штернберг вновь отогнул манжету над циферблатом наручных часов. «Разрешите идти, штандартенфюрер?» «Пока не разрешаю. Где ваше заключение?» «Вы должны были предоставить его еще вчера. Кто-то предупредил англичан об испытаниях Штраль-Каноне». «Дело не терпит отлагательств. Сегодня звонили из гестапо». «Заключение завтра». «Все завтра!» Штернберг вскочил с кресла. «Виноват. Мне действительно надо идти. Кстати, у меня есть чудеснейшее предложение», — сказал он уже у двери. «Проведите реформу отдела. Ликвидируйте этот клуб гробокопателей. Я в своей жизни не видел более бессмысленной и зловонной конторы». Рейхсфюрер считает подотдел Мёльдерса перспективным. По-прежнему ровно произнес Лигнец. «Занимайтесь своими делами». В своем кабинете Штернберг поменял униформу. Черный китель, белая сорочка и черный галстук, черные галифе, высокие сапоги. На костюм цвета дорожной пыли, купленные в недорогой лавке готового платья и ботинки. Из оберштурмфюрера СС он превратился в 22-летнего студента. Примечание автора. Оберштурмфюрер, звание младшего офицерского состава всс соответствовало званию обер-лейтенанта, старшего лейтенанта. Ипостась оберштурмфюрера нравилось ему гораздо больше. Эсэсовец фон Штернберг заказывал костюмы в ателье, у него уже имелся собственный подотдел и собственный автомобиль. А студенту сейчас придется ехать на трамвае. Черный цвет делал его старше и солиднее. Черный был цветом его касты. И потому Штернберг пренебрегал новой, серой формой, которую было принято носить в последние годы. Пиджак оказался узковат в плечах, брюки коротковаты. Штернберг зажал подмышкой расхлябанный зонтик и потертый портфель. Еще больше взлохматило и без того взъерошенные волосы. Жаль, в кабинете нет зеркала. Вид у него сейчас, надо полагать, самый идиотский. То есть как раз такой, какой требуется. Он взял со стола авторучку, с удовольствием повертел в левой руке, перебирая в пальцах, прикрыв глаза. Это был его трофей. Еще в Дьепе он решил погадать на Хельдвига и его ученых, водя рукой с маятником на тонкой нити над списком фамилий. Затем, по возвращении в Мюнхен, ему пришлось перебрать множество предметов, шатаясь по, к счастью, небольшому бюро Хельдвига и делая вид, будто он ищет оставленную папку. пока он не нашел эту ручку, принадлежавшую человеку, который всегда аккуратно исчезал с рабочего места перед его приходом. Как оказалось, недаром. Психометрия – что-то вроде умения видеть через пальцы. Берешь предмет в левую руку и просто ни о чем не думаешь. Когда развеется туман собственных мыслей и чувств, в пустоте проступит бледными картинами, отзовется к далекими голосами все то, о чем думал и что чувствовал тот человек, который прежде держал эту вещь в руках. Так Штернберг узнал, кто именно из команды Хельвига сцеживает информацию союзникам. Его ровесник, тоже студент, белобрысый очкарик, правда, не самого высокого роста, неуклюжий и мешковатый. Однако маятник на мысленные вопросы Штернберга уверенными колебаниями, да нет, указал, что агент, с которым у Рохли была назначена встреча, прежде получал от него информацию через посредника, фотографии его не видел, а значит, существовала убедительная вероятность того, что подмена студента не будет замечена. Отчет о психометрическом анализе Штернберг пока составлять не стал. Весь набор традиционных шпионских ужимок, вроде зонтика под мышкой или дурацкого пароля, он без труда считал с предмета. хозяин авторучки сильно волновался и только и думал о предстоящей встрече. Валенштайн, подчиненный Штернберга, должен был под видом гестаповца с минуты на минуту арестовать студента, едва тот покинет контору Хельвига, и посторожить пару часов в пустой квартире, пускай тот посидит и подумает над тем, каково это быть предателем. Доехав до «Принц-регентенштрассе», Штернберг купил в ближайшем киоске свежий номер «Дерштюрмер», мерзейшую газетенку, которую по собственному желанию никогда бы не взял в руки и, не торопясь, направился в сторону реки. Страницы сверху он согнул углом. Было отчетливое ощущение, что за ним наблюдают с того момента, как он вышел из трамвая. Он остановился у широкого каменного парапета моста, бросил под ноги портфель, зажал зонтик под мышкой и раскрыл газету, облокотившись на парапет. Брезгливо пробежался взглядом по страницам. «Евреи – наша беда. Близится тот день, когда еврейский сброд будет стерт с лица земли». Коротенькие гавкающие статейки, истошные лозунги, непроходимо глупые письма провинциалов, Карикатуры – паук с курчавой губошлёпой и человеческой головой, с аудейской звездой на жирном брюхе, сидит посреди паутины. Еврей с похотливой ухмылкой связывает обнажённую светловолосую девушку. Рыцарь разит мечом обезьяноподобных существ в советских пилотках. Близится наша победа на Востоке. Развороты этого издания часто вывешивали на специальных досках в скверах и на многолюдных улицах. Штернберг скучающе посмотрел поверх газеты на медленные серые воды Изара, на возвышавшуюся за мостом колонну с ангелом мира, поблескивавшим на солнце тусклой позолотой. Подошел крепкий человек, лет сорока, с зонтиком, газета в его руке была с загнутыми углом страницами. Вы слыхали о том, что у Максимилиана Йозефа было семеро внебрачных сыновей? «Английский юмор», — подумал Штернберг, — и ответил условленное, «Нет, что вы, только четыре дочери». Человек пристально посмотрел на него, и Штернберг остро почувствовал, что в кармане у незнакомца пистолет. Больше ничего прочесть не удалось. Он вслушивался до слабости в ногах, но рядом словно стояла стена, отгородившая все мысли незнакомца. «Значит, у союзников есть и вот такие агенты», мрачно подумал Штернберг. «Я нарвался на сенситива. Интересно, что он умеет? Что видит, слышит, чувствует? Если он тоже психометр?» Штернберг вытащил из портфеля папку и передал незнакомцу. Тот сразу раскрыл ее и принялся очень пристально, очень подолгу изучать каждый документ. Впрочем, бумаг в папке было совсем немного. Штернберг поглядывал на него, медленно листая газету. Глаза незнакомца были странно пустые. Что, черт возьми, он делает? Запоминает каждую страницу? Есть такие с фотографической памятью. Теперь ясно, почему Рохле согласился стащить у Хельвига важные бумаги с расчетом на то, что сегодня же после обеда тихо вернет их на место. Ну же, давай назад папку. Сейчас посмотрим, что ты за птица. Как только незнакомец протянул папку, Штернберг так резко выбросил все прочее сознание, что закружилась голова. Коснулся папки и увидел внутренним взором точную копию незнакомца, только в очках и черном костюме. Человек сидел за ярко освещенным столом в темной комнате и быстро-быстро писал. Что-то зарисовывал карандашом, ему подкладывали чистые листы бумаги, глаза его смотрели прямо, будто вдаль. «В пустоту!» Штернберг от удивления едва не выронил папку. «С вами все в порядке?» — сухо поинтересовался незнакомец. «Да, душно!» Пока Штернберг засовывал бумаги в портфель, незнакомец успел перейти дорогу. «Проследить за ним?» «Вспугну ведь!» — одернул себя Штернберг. «Какой из меня шпион!» «А он наверняка почувствует!» Тем не менее, выждав минуты две... Штернберг направился вслед за агентом вниз по Виденмайер-штрассе. Именно на этой улице, в мюнхенской резиденции Анненербе, около трех лет тому назад началась его карьера. С тех пор оккультный отдел разросся настолько, что переехал в особое здание. Иногда Штернберг останавливался и касался земли рукой, стараясь уловить след. Газету он сунул в урну. Когда в очередной раз присев склонился, подошли двое полицейских. «Ваши документы?» «Черт!» Штернберг выпрямился, заставив тем самым полицейских дружно задрать головы. «Нет документов. Забыл». Это была правда. Документы он благополучно оставил в кармане кителя. Полицейские разглядывали его будто пальму посреди баварского елового леса. «Что в портфеле?» «Бомба с часовым механизмом!» осклабился Штернберг. пистолет с глушителем и секретные документы. «Ну-ка, Верзила, пройдем с нами, весельчак!» Полицейские завели его в переулок, где стоял черный автомобиль, и первым делом полезли в портфель. Папка с документацией на штраль каноны произвела на них, как и следовало ожидать, очень серьезное впечатление. Они выразительно переглянулись. «На Бриннер-штрассе». «Вот и отлично, господа, мне как раз именно туда и надо». заявил Штернберг, подставляя запястье под наручники. Из машины его провели через задний двор здания гестапо, которое прежде ему доводилось видеть только с улицы, прямиком в подвал, в помещение без окон. Усадили на стул. Напротив стоял громоздкий стол, за которым скоро нарисовался следователь с желтым отечным лицом. До его прихода, пока охранник стоял в дверях, Штернберг, зажмурившись во всех подробностях, представил себе механизм замка. «Ну же!» «Щелк!» С третьей попытки замок наручников открылся. «Чего у тебя, парень с глазами?» Первым делом лениво поинтересовался следователь, просматривая документы из штернберовского портфеля. «Мамаша в детстве головой вниз уронила?» «Нет, на таких, как вы, слишком долго смотрел». «Шутишь, значит?» «Вот мы тут тоже очень любим пошутить. Кто таков?» «Оберштурмфюрер СС фон Штернберг. И прекратите тыкать!» От следователя удушливой волной прокатилось раздражение. «Кто такой?» – спрашиваю. «Оттон Великий!» – процедил Штернберг. Следователь, смерив его злым взглядом, потянулся к карману за пачкой сигарет. «Не смейте курить в моем присутствии!» «Чего-чего?» Рука следователя остановилась. «Не выношу. И вообще, мне этот аттракцион надоел. Позвоните оберфюреру Зельману, он по понедельникам, я знаю, всегда здесь бывает. Внутренний номер я сейчас назову, он вам скажет, кто я такой». Следователь уставился на него, открыв рот, захлопнул, снова распахнул. «Уве!» Явился мордастый детина с лапами цвета кирпича. Штернберг неприятно рассмеялся. «Слушайте, а вы не могли бы подобрать на эту должность какую-нибудь менее типичную особь? Просто цирк какой-то? Заткнись! Уве, растолкуй ему, как нужно отвечать на вопросы!» Штернберг успел стряхнуть наручники, прежде чем Уве размахнулся для удара. Вскочил, пинком отбросил стул и ткнул детину кулаком в солнечное сплетение. Из пробитой невидимой бреши хлынул энергетический поток, увы, закатил кабани глазки и мягко осил поперёк опрокинутого стула. Штернберг с вытянутой рукой обернулся к вцепившемуся в кобуру следователю. «Звони оберфюреру Зельману, идиот! Не то я спалю к чертям собачьим весь этот ваш свинарник!» Штернберг согнул руку, понеся к лицу, выпрямил указательный палец. На нем плясал яркий узкий язычок пламени, отражаясь в стеклах очков. Следователь перестал терзать кобуру и прислонился к стене. Штернберг подул на пламя, оно задрожало и исчезло. Он широко, хищно улыбнулся. Следователь, изобразив на потной физиономии ответное подобие улыбки, потянулся к телефону. Этот же самый следователь, при от страха перед крупнокалиберным выговором, отвел Штернберга в кабинет на втором этаже. Впрочем, боялся следователь напрасно. «Вы авантюрист, глупец мальчишка! Вы объясните мне когда-нибудь, что творится в вашей шальной голове?» Штернберг давно не видел генерала настолько рассерженным. Зельман медленно расхаживал от окна к столу, вколачивая в пол массивную черную трость, и тяжело приволакивая правую ногу. Давным-давно, когда Штернберга еще не было на свете, он получил серьезное ранение на фронте во время Великой войны. «Что? Захотелось приключений? Захотелось пулю в лоб и чтобы труп сбросили в реку? Захотелось, чтобы все пальцы переломали в подвале? Благодарите Бога, Олух, что вы счастливы избежали и того, и другого!» Штернберг с трудом удержался, чтобы не поджать пальцы сложенных на коленях рук. Драгоценных, тренированных, музыкальных. Он неплохо представлял себе, что делается в подвалах гестапо, и ему, в общем, не было до этого никакого дела. Его это не касалось и не должно было касаться. Вот только вот упоминаний про сломанные пальцы всегда передергивало. Нужно было отдать Зельману должное. Когда он увидел нелепое одеяние Штернберга и принесенные свидетелем документы, то почти не удивился и ни в чем таком не заподозрил, только поинтересовался, что все это означает. Но когда Штернберг принялся хвастаться, как ловко скормил британскому агенту собственноручно состряпанную фальшивку, а тот слопал и не подавился, хотя и был, представьте себе, экстрасенсом. Вот тут генерал поднялся из-за стола, и Штернберг умолк на полусловие. В комнате будто бы сделалось на 10 градусов холоднее. «Думаю, этот ваш шпион с самого начала прекрасно понял, кто вы, и не разделался с вами только из жалости». Добавил Зельман под конец, прежде всего основательно выругав Штернберга за безрассудство. А как не пожалеть такого феноменального болвана, который, надев за каким-то чертом драный костюм, оставил на запястье золотые часы? Генерал хлопнул его по плечу, Штернберг обернулся, скосил глаза и увидел, что тесноватый пиджак все-таки треснул рукава вдоль шва. а затем уставился на выглядывавшие из-под манжеты часы в массивном золотом корпусе. «Санта-Мария! Да чего же по-идиотски все получилось? Как в плохом детективе!» «Вот-вот!» Немного успокоившись, генерал сел обратно за стол. «Наконец-то вы вспомнили, что у вас, оказывается, есть голова на плечах. К сожалению, вы ею редко пользуетесь. Но в конце концов...» «Все не так уж скверно». Штернберг снова выпрямился в кресле. «Во-первых, мои люди задержали этого лаборанта, который работает на англичан. Во-вторых, фальшивка все-таки проглочена, и к тому же я теперь где угодно найду этого человека. Мне нужен только маятник и карта города. И как можно скорее, пока он еще не уехал далеко. Иначе все здорово усложнится». Между прочим, англичане вовсю используют в разведке близнецов, У них ведь врожденная телепатическая связь, ее просто надо развить. Пока мы в своем отделе сидим и думаем, как протолкнуть наших телепатов в разведку, англичане преспокойно работают». Зельман молча смотрел на него. «Альрих», — произнес наконец генерал, — «если кто-нибудь нажмет на спусковой крючок, пулю вы при всех ваших редкостных талантах не остановите, как и осколок снаряда». «Какой кретин послал вас в деп Лигнец? Хильвик?» лигница не беспокойте, у него и так слишком много проблем. Я поехал туда по собственному желанию». Так я и думал. «Ну что, посмотрели, как это бывает? Несколько граммов свинца, и из человека получается кусок тухлого мяса. В следующий раз, прежде чем ввязаться в очередное безумное предприятие, вспомните об этом». «Нашим солдатам обычно советуют вспоминать о других вещах, например, о том, как почетно умирать за родину, за фюрера». Зазвонил крайний из трех телефонов. Зельман приподнял трубку и грубо вбил обратно на место. Штернберг опустил голову. «Простите, мне не следовало этого говорить». «Действительно не следовало, Альрих», — сказал генерал. «Он всегда обращался к Штернбергу только по имени». И тот не имел ничего против. Зельман был невысоким человеком лет шестидесяти, широким не от возраста, а от природы, с довольно угрюмым, несколько бульдожьим лицом. И худощавый, диковато ухмыляющийся по любому поводу Штернберг нисколько не походил на него, но, тем не менее, их иногда принимали за родственников. Штернбергу это от чего то нравилось. «Ладно, вернемся к делу». Зельман разложил на столе карту города. «Вам, наверное, нужно съездить за инструментом?» «Инструмент у меня всегда при себе. Мне нужно к нему лишь какую-нибудь нить». Штернберг достал из нагрудного кармана один из тех драгоценных перстней, что обычно унизывали его пальцы. Затем стащил с нос очки и без надобности принялся протирать их скомканным платком. Он часто хватался за очки, что-то вроде нервного тика. То, что в самоуверенном эсэсовце осталось от неустроенного студента. Без карикатурно больших круглых очков, вызывающую нелепость, которых наверняка следовало расценивать как самоиздевательскую, лицо Штернберга разом теряло весь налет гайерского веселья, становилось строже, благообразнее, даже невзирая на фатальный недостаток. С опущенными глазами, прикрытыми тенью густых золотистых ресниц, Это была уже не шутовская физиономия, а лицо аристократа, изысканно удлиненное, с совершенными чертами, прямым носом и властным ртом. Глядя вот на такого, почти незнакомого Штернберга, Зельман вспоминал, что перед ним не крестьянский сын или мелкий бюргер, каких в СС большинство, а потомок древнейшего рода, баронов Унгерн-Штернбергов, ведущего происхождение еще с середины первого тысячелетия, рода рыцарей, уходящих корнями во тьму глухих веков, в дебри полузабытых сказаний, рода крестоносцев, разбойников, алхимиков и святых. Штернберг старательно обходил любые разговоры о том, что послужило причиной его вступления в СС. Его односложные и уклончивые ответы обычно можно было расценивать как угодно. Однажды он обмолвился, что Германия на свете только одна, какая бы она ни была, и пусть она лучше будет со мной, чем без меня. В конечном счете, чтобы не послужило истинной первопричиной для его решения, Зельману и в голову не пришло бы делать какие-то замечания по этому поводу. Тем не менее, Штернберг избегал этой темы очень тщательно.